Глава 25. Конец июля, начало августа 1932 года. За 4 дня до взрыва. Кабинет Сталина. Что-то срочное, Лаврентий? Спросил Иосиф Исеремович Берию. И генеральному секретарю было с чего удивляться. Нечасто заместитель Минжинского просит встречи в срочном порядке. Да, товарищ Сталин. Дело касается Анны Белопольской из Института Огнева. Похоже, будем работать с ней по плану Б. А теперь подробнее. Прищурился Иосиф Виссарионович и стал набивать свою трубку. Агенты, что следили за девушкой, засекли ее контакт с неизвестным мужчиной. Раньше он в наше поле зрения не попадал. Еще подозрительное стало, что перед этим контактом наших агентов попытались отвлечь, это почти удалось. Видимо, пока мы смотрели за девушкой, враги еще и смотрели за нами. Как отвлекали вас. Подкупили пацана за 5 копеек, чтобы он бутылку молока на агента пролил. Словно случайно. Но тот сделал это неумело, вот и удалось узнать, что случайностью тут и не пахнет. И что дальше? На следующий день наши люди, что отвечают за безопасность института, отметили чрезвычайную нервозность Белопольской при выходе на работу. А в обед она сама пришла к товарищу Савенкову и рассказала о попытке ее вербовки и что именно ей предлагали взамен за ее помощь. Что она должна сделать? Как хищник перед прыжком спросил Сталин. Этого пока и не озвучили. Но я не исключаю пока и вариант, что это попытка вражеской агентуры внедрить ее к нам и снять с нее любые подозрения. Сталин задумался, размышляя над словами Берии. Неторопливо пыхнул трубкой и спросил. Что вы намерены предпринять теперь? Я бы спровоцировал противника. Честно сказал Лаврентий Павлович. Если им нужны документы из института, то надо убрать временно Огнева из кабинета. Заодно посмотрим, как поведет себя Белопольская. По ее словам, с ней должны связаться через три дня. — И тебе нужна моя помощь, чтобы убрать Сергея? — хмыкнул Сталин. — Чтобы не возникло подозрений, что в этом замешано ОГПУ, — заметил Берия. — Тебе повезло, — выпустив колечко дыма сказал генеральный секретарь. — Сергей только вчера подходил ко мне с одним предложением. — Я взял время подумать, да и посоветоваться надо. — Кстати, держи. — протянул он Берии папочку с черновиком приказа. — Что думаешь об этом? — Бегло пробежав текст, Лаврентий осторожно заметил. «Идея интересная. Даже чем-то похожа на некоторые наши методы работы». «В чем же?» – удивился Сталин. «Пообещать поблажку в том, что нам не сильно важно, чтобы получить гораздо более ценные для нас сведения». «Вот как?» «Думаешь, сработает его идея?» «Смотря, насколько важны эти данные, ради которых он готов закрывать глаза на другие преступления», пожал плечами Берия. «Важны?» – мрачно и веско сказал Сталин. «Без них у нас нет полного представления, что творится в армии. Тогда бы я рискнул». «Хорошо, я услышал тебя». «Что касается Огнева, мне тут из Наркомата военных дел уже несколько записок пришло с просьбой отменить инициативу Королева и Цандера по их непонятным запускам, чтобы они сосредоточились над важной прорывной артиллерийской установкой. Сергей в свое время лично ко мне приходил, просил поддержать Королева. Вот ему ответ и держать». Заодно и уберем его временно из кабинета. На недельку другую. Этого времени тебе хватит? Полностью. Уверен, как в убери. Благодарю.